Завещание. 1909 год, ноября 1 -го, Ясная Поляна. 1909 года, ноября 1 -го дня, я, ниже подписавшийся, находясь в здравом уме и твердой памяти, на случай моей смерти делаю следующее распоряжение. Все мои литературные произведения, когда-либо написанные по сие время, и какие будут написаны мной до моей смерти, как уже изданные, так и не изданные, как художественные, так и всякие другие, оконченные и неоконченные, драматические во всякой иной форме, переводы, переделки, дневники, частные письма, черновые наброски, отдельные мысли и заметки, словом, все без исключения мной написанное по день моей смерти, где бы таковое ни находилось и у кого бы ни хранилось, как в рукописях, так равно и напечатанное, при том, как право литературной собственности, На все без исключения мои произведения, так и самые рукописи и все оставшиеся после меня бумаги, завещаю в полную собственность дочери моей Александре Львовне Толстой. Лев Николаевич Толстой всем свидетельствует, что сие завещание действительно составлено, написано и подписано завещателем Львом Николаевичем Толстым, находящимся в здравом уме и твердой памяти. Александр Борисович Гольденвейзер. В том же свидетельствую Федор Алексеевич Страхов. Примечание. К составлению настоящего завещания чертков привлек московского присяжного поверенного Н.К. Муравьева. Толстой к этому времени решил передать во всеобщее пользование не только произведения, предусмотренные первым завещанием, то есть написанные после 1881 года, но и те, что были и будут им написаны на протяжении всей жизни. Так как назначение Черткова юридическим наследником при наличии у Толстого большой семьи не отвечало законным нормам, писатель выбрал своим наследником младшую дочь Александру, все время жившую с ним и разделявшую его волю. Завещание было подписано Толстым в Ясной Поляне, куда его привезли по просьбе Черткова, Страхов и Гульденвейзер. Но и этот текст завещания мог быть признан недействительным поскольку в нем не был указан второй юридический наследник на случай смерти первого, поэтому Толстой вынужден был обратиться к третьему варианту завещания. Страница 762